Глава 13. Я отпрянула от Линара так же резко, как и придвинулась к нему. Мак выглядел очень потрясённым, словно я не подсалавала его, а хорошенько врезала. Однако цели своей добилась. Желание срочно куда-то лететь у Баикера отпало. Казалось, он и вовсе позабыл о планах. просто стоял с амулетом в руках и неотрывно смотрел мне в глаза. Но продлилось это состояние недолго. Не более минуты. Едва с лица распала цепенение, он буквально сгрёб меня в охапку и накрыл мои губы своими в страстном и требовательном поцелуе. Бейкер застал меня в расплох. К подобному повороту событий я была не готова. поэтому не успела даже ладони выставить в упреждающем жесте. Не то, что предпринять нечто более существенное. Чувства взяли верх над разумом. И я ответила Ленару всем жаром и стысковавшегося по нему сердца. Повинуясь порыву, запустила пальцы в его волосы. «Высшие силы! Как же давно мне хотелось сделать это!» Постепенно поцелуй стал более нежным и глубоким, заставляя нас еще теснее прижаться друг к другу. Наши языки сами собой закружились в танце, как некогда мы с Ленаром в Академии на зимнем балу. В полной гармонии. Мое сердце колотилось, как от быстрого бега, а в ушах появился звон. Никогда бы не подумала, что я вновь испытаю вихрь чувств, заставляющий пульс зашкаливать, ноги подкашиваться. А мысли разбредаться по углам. Температура в кухне стремительно повышалась. Или жар исходил от сгоревшейся печи. Но как, по мне, огонь желания в нас пылахал не меньше. Ещё парочка таких поцелуев, и Лена останется без рубашки. А я всерьёз задумыюсь над тем, не стать ли мне мамой очаровательной малышки в ближайшие 9 месяцев. Со сдавленным стоном Бейкер аккуратно отстранился от меня, но руки за моей спиной не разжал. «Я помню твой запах. Знаю вкус твоих губ, словно целовал их прежде», — прошептал он мне на ухо и шумно втянул носом воздух. «Разве такое возможно? Может, мы были парой в прошлых жизнях?» Ленар говорил всерьез. И его слова больно ранили меня в самое сердце. Как он мог забыть? Получается, я тогда на самом деле для него ничего не значила. И сладкая лесть была лишь враньём, уловками паука, решившего заманить меня в свои сети. Близость Бейкера начала давить на тело, будто гранитная плита. Удушливая волна злости раз за разом сдавливала горло. Находиться в его объятиях стало невыносимо. Я разорвала кольцо мужских рук, отпрянула от Ленара и встала у печи, сложив руки на груди. На мгновение на лице Бейкера отразилось сильнейшее недоумение. Но затем оно приобрело обычное выражение холодного высокомерия. Ленар всегда так делал, когда желал скрыть от посторонних глаз свои истинные эмоции. По всей видимости, я сделала ему больно. Знал бы он, как больно мне до сих пор. Что я не так сказала, Тель? В тебе словно внезапно заговорила обида. Из-за чего? Его голос звучал ровно, хотя раздражённые нотки всё же проскальзывали. Ты правда ничего не помнишь? Недоверчиво посмотрела я на Линара. А что я должен помнить? С тенью злости отозвался он. Как танцевал со мной на балу 3 1/2 года назад. Как говорил, что ни одна девушка не захватывала столь сильно твои чувства и мысли, как я. В груди разбушевалась такая буря негодования, что мне срочно нужно было выпустить пар. Я метнулась к столу и с остервенением принялась забивать тесто. Ему я вреда точно не причиню. Ты что-то путаешь, Ательль. Тогда на зимнем балу я танцевал с Леонелой. После затянувшегося молчания уверенно проговорил Ленар, однако в глазах отразилось сомнение. «Ошибаешься. С той поры, как я вошла в зал, ты танцевал лишь со мной». Отрезала я и ткнула себе пальцем в грудь. «Хотя, не исключаю подобной возможности. Около полуночи мы разошлись. Что было дальше, не знаю. И знать не хочу». Взмахом руки я отправила в печь грец со сковороду. Чем бы наш разговор ни закончился, блины я всё же испеку. Чего тесто зря пропадать? А что случилось до того, как мы разошлись? Вкратчшева спросила Линар. Много чего. Ты сказал, чтобы я перестала тебя преследовать, хотя сам раз за разом приглашал меня на танец и везде ходил за мной хвостом. Затем назвал меня нищебродкой и уродливой ведьмой и заявил, что видеть меня больше не желаешь, не говоря уже о том, чтобы иметь со мной какие-либо дела. Такого выражения лица, какое появилось у Ленара после моих слов, я ещё не видела. Его рот приоткрылся, щёки побелели, а глаза, казалось, вот-вот вылезут из глазниц. Губы мага шевелились, но с них не слетало ни единого звука. Бейкер был потрясён до глубины души. Нет, он был в шоке. «Уверена, что это был я», — наконец произнёс он, — «поскольку ничего подобного я не припоминаю. Ты и поцелуя нашего не помнишь. Так мы всё-таки целовались?» — удивлённо спросил Ленар, на что я раздражённо фыркнула и закатила глаза. «Я не знаю. Можешь подробно рассказать, что и в каком порядке тогда происходило? От услышанного у меня чуть пар из ушей не пошёл. Он в своём уме или проверяет на прочность мои нервы? Они не стальные. У меня вообще разгон от недовольной ведьмы до разгневанной составляет доли секунды. Могу я в таракана превратить на горячую голову. Знаешь, Бейкер, я тогда думала, что ты жестоко со мной обошёлся. Но сегодня со своей просьбой ты превзошёл самого себя. Я отвернулась от него, притянула за клинанием сковороду, налила половник теста и отправила обратно в печь. Говорить на эту тему мне больше не хотелось. Да и какой смысл теперь, когда прошло столько времени? Однако Ленар был в своём репертуаре. Отказа он не принимал, как и не существовало слова нет в его лексиконе. Двигаясь медленно и бесшумно, словно puma, Бейкер подошёл ко мне, положил руки на плечи и развернул к себе лицом. Этель, я понимаю, что причинил и продолжаю причинять тебе боль. Но для меня очень важно, чтобы ты рассказала свою историю произошедшего, поскольку мои воспоминания о зимнем бале сильно отличаются от твоих. Я хочу понять, у кого из нас они ложные. Бейкер, как всегда, был убедителен. Я перевернула блин, глубоко вздохнула и начала рассказ. Едва ли не с младенчества моей заветной мечтой было поступить в Имперскую академию. Ведь она открывает потрясающие возможности для таких, как я, одарённых, но из бедных семей, пояснила она всякий случай. Помню, разрыдалась от счастья, когда узнала, что поступила, а мама нашла деньги на обучение. Моя жизнь стала напоминать сказку с тех пор, как я приехала в Батфель. Академия походила на дворец, а преподаватели и адепты на титулованных особ. Нашёлся и принц. Правда, первое время он меня не замечал, ходил по коридорам с высоко поднятой головой и надменным видом. Но однажды он мне улыбнулся, и тогда я подумала, что у принца самая очаровательная улыбка, которую только встречала. Я сняла блин со сковороды, налила новую порцию теста, перевела дыхание и решила, что пора перейти к сути. Близился бал. Я не собиралась на него идти, поскольку наряда у меня не было. Денег, как сам понимаешь, тоже. Но внезапно в гости приехала мама и привезла с собой платье, в котором собиралась выйти замуж за отца Саймона. Прилагались к нему и туфли. В итоге мне осталось найти только маску. Я собиралась стать принцессой достойной моего принца. Стоило мне появиться в зале, как он подошёл ко мне и сказал, что сегодня и впредь я буду танцевать только с ним. Да не отпускал меня от себя ни на шаг. В перерывах между танцами мы сбегали с тобой в сад, где ты уговаривал меня снять маску и шептал всякие приятные слова. А не задолго до полуночи подцеловал «Но маску ты снять отказывалась», — задумчиво протянул Ленар. Я не знала, было это его воспоминанием или просто умозаключением, но кивнула. «Я пообещала тебе, что сниму ее без четверти двенадцать», — и сдержала слово. «Едва маска оказалась в моих руках, ты и выдал мне свою распрекрасную речь». Больше мы с тобой не разговаривали до того самого дня, пока не столкнулись нос к носу у библиотеки. В кухне повисла тишина. Я продолжила печь блины, а Ленар погрузился в размышления. Прошла по меньшей мере четверть часа, прежде чем он заговорил. «Не представляю, чего тебе стоило обратиться ко мне с просьбой после того случая». «Да мне из кожи вон пришлось лезть», — потрясла я в воздухе лопаткой. Согласись, странное совпадение, что из всех адептов и преподавателей академии я встретила именно тебя. Ещё подумала тогда, что это дурной знак, но на попятную не пошла, решила будь что будет. Мне жаль, Этель, что тебе довелось пройти через подобное унижение и так разочароваться во мне, проникновенно начал Бейкер. Но я с уверенностью заявляю, Все эти гадости тебе наговорил не я, а кто-то другой. Даже если бы ты мне не понравилось, сняв маску, я нашёл бы иной способ отвадить тебя от себя, более мягкий и щадящий твои чувства. Ты меня не переубедишь, Шлинар, воскликнула я, уперев руки в бока. Я видела тебя своими глазами и слышала всё своими ушами. Не будь столь непреклонной, повысил он немного тон. «Давай я сначала расскажу тебе свою историю, а потом ты все для себя окончательно решишь. Тот зимний бал и очаровательную девушку в серебристом платье я помню. Вернее, образ. Помню, как уговаривал ее снять маску. Помню, как поцеловал в саду под устроенный огневиками салют. Так и было», — подтвердила я. Достала из печи последний блин и поставила греться чайник. Не обращая внимания на оброненную мной фразу, Ленар продолжил. Незадолго до полуночи мы пошли с ней в сторону беседки, украшенной разноцветными гирляндами. Я ступился по пути и кубарем полетел вниз по лестнице. А когда открыл глаза, возле меня на корточках сидела та самая девушка в серебристом платье. Она сняла маску, и я увидел Леанэло. Поэтому и шёл, что провёл весь тот вечер именно с ней. И именно её тогда поцеловал. Да, глаза и волосы были другими. Но она сказала, что изменила их с помощью магии, чтобы придать себе больше загадочности. Оказывается, солгала, и это была ты. Теперь многое встало на свои места. На выдохе протянул Ленар и закрыл на мгновение глаза. «Только одного не понимаю. Если, как ты говоришь, я ходил за тобой по пятам, Почему в твоём месте оказалась Леонелла? Очевидно, что произошла подмена. Значит, кому-то удалось нас всё же разлучить. Остаётся понять, кто и когда. Ты что-то путаешь, Линар, произнесла я спокойным тоном. Ты не падал с лестницы. По крайней мере, я не видела. Моменты истины совсем рядом. Бейкер резко вскочил со стула, от чего тот закачался. Осталось поймать его за хвост. Ну-ка, вспомни, не происходило ли чего-нибудь необычного после того, как мы вышли незадолго до полуночи в сад? По просьбе Линары я погрузилась в воспоминания. События того вечера проносились перед глазами со скоростью урагана в непогожий день. Ничего примечательного точно не происходило. Нароспев произнесла я по истечении некоторого времени. Но ты прав. Мы тогда действительно ненадолго расстались. Буквально на минуту, может, даже меньше. У подножия лестницы тебя окликнул какой-то парень. Ты сказал мне идти вперёд, а сам остался с ним. Скорее нагнал меня, я сняла маску. Что было дальше, ты уже знаешь. Хм. Задумчиво протянул Ленар, потирая подбородок. До беседки я не дошёл. Как только поднялся с земли, мысль о Нелле и сразу отправилась в общежитие. Значит, накинув на себя морок, моё место занял кто-то другой. Кажется, я начинаю понимать, что к чему. Это всё происки моей невестушки. И, здаётся мне, не обошлось в этой истории без её брата Алекса. Как выглядел тот паренёк? С нажимом спросил Бейкер. Я пожала плечами. Темно было, не рассмотрела, да особо и не приглядывалась. И всё складно бы получалось, если бы не одно но. Я ужасно смутно всё помню. Попроси меня рассказать вечер в деталях, я бы не смог. И дело не во времени. Лицо Лианэлы даже теперь чётко стоит перед глазами. А твоё платье, маска, наши разговоры. Ленар замолчал и нахмурился. Что такое? Почему ты так странно смотришь на меня? Бейкер не преувеличивал. Последние 5 минут я действительно пристально наблюдала за ним. Поначалу не верила ему, думала, пытается оправдаться, стать белым и пушистым. Но чем дольше я смотрела на Линара, тем больше понимала, что он не лжёт. И дело тут не чисто. Без магии точно не обошлось. И все ее признаки были у него на лице. «У тебя испарина на лбу. Тебе жарко?» «Наоборот, меня немного знобит». В доказательство он закатал рукав рубашки и показал мне гусиную кожу на правой руке. «Кошмары начали мучить сразу после бала?» «Нет», — покачал Ленар головой. «Где-то через полгода». «Почему спрашиваешь? Между прочим, уже во второй раз». Значит, не показалось тогда. Не подвело чутьё. Нараспев проговорила я и замолчала. Вопросительный взгляд Бейкера подталкивал меня поделиться своими догадками. Но я не знала, как он к ним отнесётся. Набрав побольше воздуха в лёгкие, всё же заговорила. Часть твоих воспоминаний заблокирована, часть подменена. Уверена, со временем ты всё вспомнишь, только не сегодня и не завтра. Может, через месяц, может, чуть позже. Пораньше никак нельзя, достаточно резко спросила Линар и принялся нервно вышагивать по кухне. Меня раздражает одна только мысль, что кто-то покопался в моей голове. Хочется избавиться от заклинания, как от присосавшегося клеща, немедленно и навсегда. На мой взгляд, в этом нет необходимости. Процедура довольно болезненная, а заклинание скоро само сойдёт на нет. Об этом свидетельствуют проблиски воспоминаний. Работал я в номинантилист, хоть и неопытный. Ритуал проведён коряво, поэтому тебе и донимают кошмары. Возьмёшь за дело специалист, он не оставил бы даже следа, и воспоминание запечатал бы на десятилетие. Ты права. Раз со мной за 3 года ничего плохого не сталось, то уже и не станет. Подожду недельку другую. Не вернётся память, обращусь к менталисту. Надеюсь, теперь ты мне веришь. Понимаешь, что я, как и ты, стал жертвой обмана. Признавать свои ошибки и кардинально менять мнение о человеке всегда сложно, особенно когда последнее закреплено годами. Но в пользу Линара говорили многие факты. Поэтому я энергично кивнула. Выдавить хотя бы звук не хватило сил. Переосмысление произошедшего повергло меня в шок. Мне требовалось время, чтобы прийти в себя. Только пусть Леана не думает, что я оставлю всё без изменений. Со злостью проговорил Ленар сквозь стиснутые зубы. Особенно теперь, когда открылась правда. Я не прощу ей дерзкого обмана, приведшего к столь печальным последствиям. Вот поэтому мне стоит поскорее встретиться с Фоксом. Темы для разговора с ним плодятся как сорняча. Но ты опять-таки права. Не сегодня. Нужно тщательно подготовиться к встрече. Хорошенько продумать каждое слово, что собираюсь ему сказать. В это время закипела вода в чайнике. Я сняла его с огня и заварила нам по чашке ароматного травяного чая. Ленару не понадобилось приглашение. Едва тарелка с блинами и банка с джемом оказались на столе, он занял своё любимое место и принялся ужинать. К счастью, неприятная для нас обоих тема временно была закрыта. А ещё радовало то, что Бейкер не лез ко мне с вопросами, питаю ли я по-прежнему к нему какие-либо чувства. И хоть мой пылкий ответ на поцелуй и так о многом говорил, к откровенному разговору я всё же была не готова. Не сейчас. В голове и без того царил хаос. Этель, у меня появилось недоброе предчувствие. Хмуро проговорил Линар, едва тарелка с блинами опустела, а чай был выпит. На протяжении ужина он не проронил ни слова. Бейкер всё время о чём-то усердно думал. Это было видно по складкам, что то и дело появлялись у него на лбу. Если Даниэль действительно причастен к твоему отчислению, то есть вероятность, что и к указаниям по обыскам тоже он приложил руку. В таком случае он не успокоится, пока не добьётся желаемого. И сделает это не с моей помощью, а при участии главного управления. Поэтому у меня есть опасение, что со дня на день в Шеффилде появится проверка. Могут цели направленны к тебе с обыском прийти. Они могут под видом чистой случайности. Ты должна ликвидировать на время лабораторию. Если возьмутся всерьёз, то перевернут вверх дном дом и кондитерскую. Я понимала, что зерно истины в его словах имелось. Только не всё так просто. Неужели Ленар не видел, сколько там всего у меня? Куда я её дену? В лес отнесу, к могиле Ероида? Слишком далеко и небезопасно. Отмел Ленар мою идею, не осознав, что это был сарказм. Есть только один вариант. Ко мне. И чтоб никому ни слова, ни Грейс, ни Саймону. Иначе нам обоим не сносить головы. И сделать это следует не завтра, не послезавтра, а сегодня же. Как только огни в городе погаснут, начнем. А сейчас иди домой и готовь свои котелки к переезду. По дороге зайди в кондитерскую и убери оттуда всё, что может дать управлению повод состряпать на тебя дело, командным голосом проговорила Линар, словно отдавал указание одному из своих подчинённых. Моя вредная сочность желала высказаться, но не успела. Я вовремя прикусила язык, кивнула и бросилась к выходу, оставив наведение порядка на кухне на хозяина дома. Линар был прав. Как всегда был прав. До чего он всё-таки предусмотрительный и заботливый. Моё убеждение, что самый тяжёлый день недели понедельник, сильно померкло с наступлением вторника. Я ужасно хотела спать и с трудом держалась на ногах. Сказывалась накопившаяся усталость и бессонная ночь. На протяжении которой мы с Линаром переносили к нему в подвал, что был вдвое больше моего, все котелки, травы, зелья. Но подзарядиться было нечем. Остатки тонизирующей настойки я вылила ещё вчера, когда заглянула по пути домой в лавку. Ах, когда же закончится это сумасшествие? Я надеялась, что скоро. Хотя в последнее время на данный счёт у меня появились сомнения. казалось, высшие силы затеяли между собой недобрый спор. Решили выжить из меня последние соки и посмотреть, долго ли я протяну. Однако складывать ручки и ждать снисхождения от судьбы было не в моих принципах. Знакомство с некромантами позволило мне выяснить важное правило. Ползи, пока можешь, цепляйся за жизни из последних сил. Что, собственно, я и делала. «Ты уже четверть часа возишься с одним пирогом». Резко прозвучавший голос кузины не только вывел меня из раздумий, но и заставил вздрогнуть от неожиданности. «Молишься на него, что ли? Или досматриваешь сладкий сон? Хотя, как по мне, ты и вовсе не ложилась». Дел было полно. Взмахом руки я отправила пирог в печь, отряхнула ладони от муки и повернулась лицом к Грейсу. Но сегодня точно лягу пораньше. Закрою лавку, перекушу что-нибудь наспех и забудусь до рассвета крепким сном. Свежо предание довериться с трудом. Ты тут поторопись все-таки, а то торговать скоро будет нечем. Сама знаешь, какой спрос в последнее время на выпечку. Если нужна помощь, говори. Кстати, а почему ты не примешь тонизирующее зелье? Грейс прошлась по мне с ног до головы подозрительным взглядом и прищурилась. "Приветик, вчера разбил последний флакон, но восварить не успела". Пожала плечами и притянула с помощью магии стакан воды. Кузина открыла рот, явно собираясь сказать очередную колкость. Как в кухню через чёрный вход влетел Саймон, лицо которого было белее муки, а глаза размером с два медика. Глянув на брата, я и спустила тяжёлый вздох. Похоже, опять что-то случилось. Когда же в конце концов на нашей улице будет праздник? Что ни день, то веселье. Скучать точно не приходится. «Этель, сестрёнка! Там это... В нашем доме солдаты орудуют. Всё вверх дном переворачивают. Не наши, столичные. И Лэра Бейкера с ними нет». Последнее слово Саймон проплел, как козлик на пастбище. Ещё мгновение назад я была убеждена, что опасения Линара не оправдаются, и столичная проверка обойдёт Шеффилд стороной. Но нет, дудки с барабанами. По всей видимости, кто-то очень нехороший сильно взъелся на меня и никак не мог умониться. К счастью, мы с Бейкером успели вынести всё из подвала, поэтому переживать особо было не о чем. Там солдаты ничего не найдут. Но что это с братом? Никогда раньше не слышала, чтобы Саймон заикался. Неужели сильно перепугался? Даже если так, что он здесь делает? Почему не следит за нашим добром, когда в доме счастствуют чужие люди? Гроззява. Благодарю вас, молодой человек, за услугу. Внезапно раздался со стороны зала грубый мужской голос. Но извольте мне самому поставить вашу сестру в известность относительно происходящего. Добрый день, Нира Грэхэм. Прошу ознакомиться с ордером на обыске, что пройдут в вашем доме и в кондитерской. С этими словами, темноволосый с проседью мужчина, которому на вид было около пятидесяти, протянул мне сложенный втрое лист. Рядом с ним, с непроницаемым лицом, стоял Ленар. Сколько бы он ни пытался скрыть тревогу, его выдавали глаза. Мне тоже было не по себе от происходящего. Никто из нас не знал, чем закончится сегодняшний день. А закончится он мог плачевно, как для меня, так и для Бейкера. Но следовало надеяться на лучшее. Я развернула ордер, нарочито медленно изучила его и вернула высокомерному Лэро. «Возможно, я ошибаюсь, но разве вы не должны были сначала известить меня, а уж потом вламываться в мой дом и устраивать там беспорядок?» «Сильные переживания вызвали у меня раздражение. Да и не нападение или лучшая защита?» «Мы решили не отвлекать вас от дел. К тому же в дом мы не вламывались. Нас любезно впустил Нергрехом. Не так ли?» «Обратился он к Саймону». И тут словно марионетка закивал головой. Брат боялся этого достопочтенного Лэра, который, по всей видимости, занимал немалую должность, но предпочёл своё имя оставить в секрете. Допустим, не унималась я, но позвольте узнать, чем моя скромная персона обязана столь пристальному вниманию столичных гостей. Третий обоз за 2 недели. Не слишком ли много для обычной недипломированной ведьмы? Не скромничайте. О вас и о ваших способностях слухами земля полнится. Появившуюся на её тонких губах улыбку сложно было назвать приятной или дружелюбной. Она больше походила на звериный оскал. Внезапно основной зал наполнился топотом сапог. Спустя мгновение в кухню вошли четверо солдат в чёрных камзолах. Не обращая ни на кого, помимо высокомерного Лэра, внимания, один из них отрепортировал. Лэр Гренвелл, мы там закончили и прибыли для получения новых указаний. Докладывайте. Запрещённых предметов и зелий не обнаружено. Магофон тоже ничего не выявил. Уровень магического следа по шкале Ириана равен единице. Их доклад меня нисколько не удивил. Я дважды хорошенько обработала подвал нейтрализатором зелий. трёхлитровую банку, которую всегда держала наготове. "Ничего, говорите, задумчиво протянул Лэр Гренвилл и потёр подбородок. Что ж, тогда приступайте к обыску в кондитерской лавке". Якивко му казала бледная и дрожащая от страха кузине идти в основной зал. Затем глянула на Саймона. Да так красноречиво, что уже через мгновение его след в кондитерской пропал. Сама же, не зная куда себя деть, занялась делом. Продолжила укладывать лимонную начинку на песочное тесто. Тем временем, как солдаты принялись тщательнейшим образом под неусыпным надзором начальника обыскивать кухню. Мы не оговаривались с Линаром, как мне следовало вести себя в присутствии столичной проверки. Хотя не помешало бы Но вчера нам было не до задушевных бесед. Чтобы не оказаться замеченными кем-нибудь из шеффилцев, мы соблюдали крайнюю осторожность и работали в относительном молчании и без магических огоньков. Тем не менее, я чувствовала, что Бейкеру многое хотелось обсудить. Как зимний бал трёхлетней давности, так и происшествие на кладбище. С меня семь потов сошло, прежде чем прозвучала долгожданная фраза: позволившая мне облегчённо выдохнуть. Лэр Гренвиль, ничего, развёл руками один из солдат. Это я уже понял, нараспев произнёс начальник Бейкера и впился в меня пронзительным взглядом, от которого по телу пробежала дрожь. Казалось, прошла вечность, прежде чем он вновь заговорил. Думаю, настало время прояснить ситуацию. Ты с нами, Ленар? «Да, лэр Гренвилл», — без промедления отозвался Бейкер. «Если вы, конечно, позволите. Мой грифон уже прибыл в Шеффилд и готов отправиться в путь». «Тогда полетели», — сказал немолодой мужчина. Дал знак всем удалиться, но сам не сдвинулся с места. Солдаты мигом вышли на улицу. Ленар исполнять указания начальника не торопился. На его лице отчетливо читалось волнение. «Да, лэр Гренвилл». Он готов был в любой миг броситься на мою защиту и попытаться укрыть от всех невзгод. Я улыбнулась, осознав, что мне не придётся больше сражаться в одиночку с тайным врагом. У меня появился верный союзник и покровитель. "Надеюсь, мы не доставили вам много неудобств", проговорил Лэр Гренвелл. Едва помимо нас двоих в кухне никого больше не оказалось. Проверять каждый сигнал наша работа. Так что не серчайте. Всего доброго, Нира Грэхам. Я прощаюсь, но, думаю, не навсегда. Как только Лэр Гренвилл вышел из кондитерской, я в изнеможении плюхнулась на стул и, не мигая, уставилась в окно. Кажись, пронесло. Только что этот высокомерный Лэр хотел сказать последней фразой. Обещал вернуться или имел в виду что-то другое? Ленар Бейкер Спустя три часа полета я и мой начальник приземлились во внутреннем дворе главного управления. Отпустили грифонов, взяли служебный экипаж и отправились на экрану Батвеля в родовое поместье Фоксов. Я с нетерпением ждал встречи с его владельцем. И в то же время очень волновался. На кону стояли две судьбы, моя и Этель. Наше счастье и будущее напрямую зависели от результатов моей беседы с Верховным магом. К счастью Даниэль Фокс оказался дома и без промедления принял гостей в рабочем кабинете, куда нас провёл вышколенный дворецкий. И там Ленар. Вот так встреча. Радостно проговорил Фокс, поднимаясь с кресла и протягивая нам руку для пожатия. Умеете вы удивить, однако. Меньше всего я ожидал увидеть этим вечером в своем доме главу управления в компании моего будущего зятя. Что привело вас ко мне? Поди, неотложное дело. Лэр Фокс, мы хотели бы получить от вас некоторые объяснения. Невозмутимым тоном отозвался Лэр Гренвилл. По поводу... Широкая бровь хозяина кабинета вопросительно изогнулась. По поводу происходящего... «Начиная с первого сентября, что ни неделя, от вашего имени в управление приходят странные распоряжения. Как его глава, я хотел бы прояснить ситуацию». В голосе моего начальника послышались раздражённые нотки. «Похоже, не мне одному порядком надоело самодурство Верховного Мага, которому крайне не понравилось услышанное. Желваки на его скулок заходили ходуном, а челюсти заскрежетали». Со вспыльчивым нравом этого человека многие были знакомы не понаслышке. Меня же к счастью пока данная участь миновала. Вы заблуждаетесь, леденящим душу тоном бросил он. Никаких распоряжений в адрес управления я не давал и писем в последнее время туда не посылал. Лер Гренвилл опустил руку во внутренний карман камзола, достал оттуда сложенный в четверть лист бумаги, Протянул его Фоксу и с нажимом спросил. «Тогда как вы объясните это?» Верховный маг развернул письмо. Быстро пробежал по нему глазами и уже с меньшей злостью произнес. «Его написал самозванец. Подпись внизу точно не моя. Похоже, но не моя. Наклон букв другой. Да и завитушек я таких не делаю. Так что вы обратились не по адресу». Вы обязаны отозкать этого наглеца Лэр Гренвелл, и желательно поскорее, пока он не натворил беды. Допустим, я не так хорошо знаю вашу подпись Лэр Фокс. Раздражённо отозвался мой начальник. Ему к не заметить различий. Но я не юнец и после третьего подобного письма убедился в подлинности печати и магического следа, который оставил на них ваш почтовый ящик. «Эти факты вы тоже станете отрицать?» Верховный маг вновь поднес к лицу письмо. Тщательно изучил его и нахмурился. По всей видимости, возразить ему было нечего. Все распоряжения отправлялись непосредственно из его рабочего кабинета. «Лэр Фокс, скажите, пожалуйста, вы знаете девушку по имени Этель Грэхэм?» Вмешался я в разговор двух влиятельных особ, который грозил обернуться скандалом. Правда, мы таким образом всё равно не добьёмся, а упускать случай было нельзя. По крайней мере, я не мог этого допустить. Кто знал, представится ли мне вновь шанс докопаться до истины? Нет, как-то слишком категорично ответил он. Ну и име это, судя по реакции, вы слышали. Напористо произнёс я: "3 месяца назад её отчислили из академии по вашему приказу". "Что?" Зелёные глаза Фокса сильно округлились. От удивления у него даже немного приоткрылся рот. "Очевидно, к этому событию вы тоже не имеете отношения", огорчённо протянул я. "Тогда кто? Ваша супруга, Алекс?" «Или, может, Лионелла?» Имя невесты я специально произнес последним, чтобы не выдать своих подозрений и не вызвать у Фокса недовольства. Вдруг он решит, что моя цель – не разобраться в происходящем, а опорочить светлое имя его дочери. Тогда хозяин дома начнет защищать любимицу и выставит меня с Лэром Гренвиллом отсюда прочь. «Лэр Фокс, вы должны знать еще кое-что». Проговорил я, не услышав ответа от Верховного Мага даже по истечении минуты, на протяжении которой он не сводил с меня глаз. Не доверять Этель у меня не было причин. Я всецело положился на ее чутье и знания. Свои догадки и наблюдения, наши совместные умозаключения. Три с половиной года назад я подвергся ментальному воздействию. Когда и при каких обстоятельствах, пока для меня загадка. Я не могу. Но я точно знаю, что часть моих воспоминаний заблокирована, часть подменена. Думаю вам, как опытному специалисту, не составит труда узнать, не приложило ли к этому руку кто-нибудь из ваших родных. К сожалению, у меня появились на то подозрения. Ты отдаёшь себя отчёт в словах, закричала в микроскрасневшейся Верховной маг. Это серьёзное обвинение. Никто из моей семьи не пойдёт на подобное. Имли не знать, какое наказание грозит за несанкционированный ритуал. К тому же, ни жена, ни дочь не обладают ментальной магией. Если я окажусь неправ, то принесу извинения и всячески постараюсь загладить нанесённое оскорбление. Но раз вы абсолютно уверены в непричастности своих близких, значит, во мне чего бояться. Так почему бы не развеять мои сомнения? Фокс понял, что я не отстану, пока не получу желаемое. Недовольно буркнув себе под нос ругательства, он бросил на стол письмо, вызывающее столько споров. Достал из ящика прозрачный стеклянный шар и встал на расстоянии вытянутой руки от меня. «Закрой глаза!» — раздраженно проговорил верховный маг. Я последовал его указанию и в следующий миг ощутил прикосновение холодной сферы к колбу. Он катал ее от одного моего виска к другому. Ощущения не из приятных, но вполне сносные. Прошла по меньшей мере минута, прежде чем Фокс убрал шар. В следующий миг меня накрыла такая удушливая волна гнева, что я невольно закашлялся. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что злился не я, а Верховный Маг. Точнее, он был вне себя от ярости. Об этом свидетельствовали красные пятна, вмиг покрывшие его лицо и шею. Значит, Алекс оказался не так невиновен, как предполагал его отец. Не выпуская сферы из правой ладони, Фокс взял со стола колокольчик и оглушительно позвонил. Спустя мгновение в кабинет влетел слуга. Низко поклонившись, он вопросительно взглянул на хозяина. Позови Алекса и Леанело, и скажи, чтобы поторопились, распорядился Фокс. Едва в кабинете нас вдвоём осталось только трое, он обратился к моему начальнику. Лэр Гренвиль, я понимаю, что крайне бестактно с моей стороны просить вас покинуть этот дом, но боюсь, разбирательство затянется. К тому же я хотел бы обойтись без лишних свидетелей. Как только ситуация прояснится, дам вам знать. На лице Лэр Гренвилла не отразилось ни единой эмоции. казала сегодня сколько ни задело услышанное я и сам не желаю участвовать в семейных разборках ровным тоном отозвался он но не удержался от колкого высказывания поверьте мне есть чем заняться если взять во внимание потраченный понапрасно день к вашему сведению ни в доме грехом ни в кондитерской лавке мы ничего не нашли всего доброго Лор Гренвилл надел белые перчатки и вышел из кабинета. Стоило слуге закрыть за моим начальником дверь, как в помещении поселилась тишина. Ни я, ни Фокс не осмеливались её нарушить, словно наслаждались затишьем перед бурей, которая не обойдёт сегодня этот дом стороной. Спустя некоторое время, как по мне так прошло не меньше 10 минут, в кабинет вошёл Алекс, следом Элиана. Увидев меня, девушка сразу расцвела, хотя на мгновение страх промелькнул в её глазах. Чего она боялась? Оказаться отчитанной за нечестную игру, что вела у меня за спиной, или гораздо большего? "Ленар, вот так сюрприз!" елеиным голоском пролепетала она и бросилась ко мне в надежде на объятие. Ленара рассчитывала, что при хозяине дома я поведу себя иначе. И станул едва ли ни ковриком стелиться у её ног. Но не тут-то была. Но и грозный вид заставил невесту остановиться в шаге от меня и растерянно захлопать ресницами. Даниэль Фокс не стал ходить вокруг да около или тянуть разговором, и почти сразу перешёл к делу. Я требую объяснений от вас обоих. Для начала давайте проясним ситуацию с письмами. Процедил он сквозь зубы. Схватил со стола лист бумаги и зло потряс им в воздухе. «Чьих рук дело?» Алекс сощурился, чтобы прочесть содержание письма. Затем пожал плечами. Он явно видел его впервые. Чего нельзя было сказать о Леонелле. Хоть она вскинула подбородок, плотно сжала губы, желая утаить свою причастность. Ее выдало лицо, которое вмиг покрылось алыми пятнами. Даниэль Фокс тоже это заметил и сосредоточил все внимание на дочери. «Слушаю тебя, Лионелла», — подозрительно спокойным голосом произнес он. «Не к добру». «Мне нечего сказать, папа. Я понятия не имею, чья это писанина. Можно идти?» Во время своей краткой речи девушка непрерывно теребила тонкими пальцами голубое платье. излишне подчёркивающее её болезненную худобу. Её поведение всё больше вызывало подозрений. Верховный маг печально усмехнулся, левой рукой открыл ящик стола, зачерпнул что-то из металлической баночки и скрепкостью с тиснутым кулаком подошёл к Леонеле. Пожалуй, глупо было с моей стороны рассчитывать на честное признание. Тем хуже для тебя, дочка. Уверен тебе, как одно из лучших адептов Имперской академии, известно растение под названием Скапалия. Фокс не успел договорить, как девичьи глаза вмиг распахнулись от ужаса. Лианел рванула к двери, набего, открывая её взмахом руки. Но та захлопнулась прямо перед её носом. Верховный маг в два счёта настиг дочь. В тот миг, когда она развернулась к нему лицом, мужчина раскрыл ладони и со всей силы дунул на неё. Облако золотистой пыльцы взмыло в воздух и окружило Лиану Эло. Алекс отскочил от сестры как от прокажённой. Видимо, он тоже прекрасно знал о свойствах скопалей и развязывать язык даже самым матерым шпионам. Это растение произрастало в соседней империи и высоко ценилось дознавателями. Только из него позволял часами вести допрос. Пыльца же действовала на волю объекта считанные минуты. Поэтому времени у Фокса было мало. Прекрасно осознавая это, верховный маг задал вопрос. Это ты написала то письмо? Я, с гордо поднятой головой, призналась Лианаэла, зрачки которой сильно расширились. Начало сказываться действие Скопалее. Зачем Так было нужно. Ее надменный тон в совокупности со сказанным вывели меня из себя. Магическое растение сняло с Лионелла маску, и она предстала передо мной в своем истинном обличье. «Да чего эта девица все-таки омерзительная личность?» Даже Даниэль Фокс пришел в замешательство от услышанного. «К ее отчислению из Академии тоже ты приложила руку?» Спросил он после затянувшегося молчания. Леана окинула. И тогда верховный маг задал новый вопрос. За что ты так ненавидишь эту девушку? Почему хочешь разрушить ей жизнь? В голосе хозяина дома звучало неподдельное недоумение. Будто сам не знаешь. Возмущённо фыркнула она и с ненавистью произнесла: Ей не место среди нас. Эту нищебродку нужно посадить в тюрьму, чтобы она провела там ближайшие лет 20. Может, у своей торопы будет знать, как зариться на чужое. Не тебе решать, где и как эталь должна провести ближайшие 20 лет. Не выдержав, я вмешался в беседу. И раз зашла речь о том, кто на самом деле позарился на чужое. Так это ты обманом попыталась заманить меня в сеть, а не она. Что мне оставалось? Горько усмехнулась Лионелла. «Я полгода из кожи вон лезла, чтобы тебе понравиться. Но ты все равно меня не замечал. Пришлось пойти на маленькое преступление. И не надо делать из этой уродливой ведьмы саму невинность и пытаться меня убедить, что ей понадобилось всего лишь приодеться и мило улыбнуться, чтобы заполучить тебя. Даже сейчас, будучи помолвленным со мной, ты примчался сюда только из-за нее». И после этого ты говоришь о какой-то честности и порядочности. Очевидно же, что она тебя приворожила. Значит, ты не отрицаешь и тот факт, что Ленар сделал тебе предложение, находясь под ментальным внушением. Вновь присоединился к разговору Даниэль Фокс. Мне всё равно не устоять перед ростением правды. Хмыкнула Лянаела и указала кивком на сферу, что Верховный маг по-прежнему держал в правой ладони. К тому же ты и так обо всём уже знаешь. Глава семейства в тот же миг расжал руку и представил на всеобщее обозрение стеклянный шар, внутри которого искрился скрипичный ключ. Алекс незамедлительно побледнел и затрясся от страха. Видимо, он узнал свою метку. «Но ритуал проводила не ты. Зачем впутала брата в свои гнусные дела?» С нажимом спросил он и уничижительно посмотрел на сына. «А ты чем думал, когда шел у нее на поводу? Головой? Не похоже. Ты хоть представляешь, что с тобой станется, если Ленар обратится в управление в намерении поквитаться с вами? Тогда тебе никто не поможет. Даже я, несмотря на занимаемую должность». Несанкционированное ментальное вмешательство серьёзное преступление. Ты не только сядешь в тюрьму, но и лишишься магии. У него не было выбора, с извивительной усмешкой ответила Лианна, а вместо молчаливого брата. Алекс частенько воровал у тебя сигары с деньгами. Однажды я его застала на месте преступления и согласилась за маленькую услугу сохранить всё в тайне. «Вы оба низко пали в моих глазах и заслуживаете строжайшего наказания!» С болью в голосе произнес верховный маг. «И что ты сделаешь?» — с вызовом спросила Леонелла. «Откажешься от нас? Променяешь двух своих детей на незаконнорожденную дочь?» «Откуда?» — подрясенно прошептал вмиг побледневший Фокс. Леринил сферу, которая с грохотом упала на пол, и схватился за сердце. Лиана лей хидно рассмеялась. Казалось, ей доставляло удовольствие наблюдать за мучениями отца. Я же ошеломлённо переводил взгляд с невесты на верховного мага. Будь у меня в руках что-нибудь, оно так же непременно бы со стока упало. Поэтому отвисла только челюсть. но подобрать ее в нынешней ситуации оказалось непросто. Судя по вырвавшемуся у Алекса что, услышанное для него тоже стало новостью. «Вот так поворот!» «Неужели Этель – дочь Даниэля Фокса?» «Во-первых, у ведьмы твои глаза», – брезгливо начала Лионелла. «Такие же темно-зеленые с золотистыми прожилками». Во-вторых, я подслушала твой разговор с её матерью, когда та приходила клянчить у тебя денег на обучение своей одарённой девочке, имя которой её папочка ещё ни разу слышит. Кривляясь писклявым голоском, проговорила девица: Я хорошо запомнила фамилию той ведьмы, Грехом. И до последнего надеялась, что ты, выставив её, и не дашь денег. На 1 сентября эта нищебродка вместе со мной и Алексом появилась в академии. Как ты мог так поступить с нами? Позволил этой этой уродке учиться вместе со своими законными детьми? Я не говорю уж о том, что тебе хватило совести предать маму. Эти слова Лиана Лаброселла бросила отцу словно плевок. Верховный маг налил из кувшина целый стакан воды и залпом выпил его. Цвет лица постепенно начал возвращаться к нему. Пожалуй, прошла целая вечность, прежде чем он заговорил. Я никого не предавал. Между отелей вами разница в 10 месяцев. С вашей матерью мы познакомились на весеннем балу. Через месяц поженились, а через 8 появились вы. Если у тебя всё в порядке с арифметикой, то тебе не составит труда сложить 1 и 8 и отнять от десяти полученную сумму. Это ложь, сплошная ложь, жаф руки в кулачки со злобой выпали Лянела. Даже сейчас, получив исчерпывающую информацию, она не желала мириться с очевидным. Как ты узнала про книгу? встрял я в разговор отца и дочери, боясь, что часть моих вопросов останется без ответа. Времени у нас было в обрез. Зрачки Леанелы понемногу начали сужаться. Расчитывать же на её откровенность по окончании действия скополей не следовало. Едва она придёт в себя, то навсегда замолкнет. Возвращалась с дополнительного занятия по магическому обороту. Увидела вас не нароком в коридоре, услышала разговор. Вяло отозвалась Леанелла, пожав при этом плечами. Пришла домой и написала ректору письмо от имени верховного мага, продолжил я за неё. Отличный способ я придумала, чтобы убить двух зайцев одним махом, не правда ли? со злорадной ухмылкой произнесла она. И от сестрички избавилась, и за оскорблённые чувства там стила. Только ей и предположить не могла, что этот недоумок Гренвель отправит тебя в Друд под названием Шеффилд. Куда ни без твоей помощи, тремя месяцами раняя, вернулась Атель. Привратности судьбы. Мне хотелось заливисто расхохотаться, но момент был пока неподходящим. После. Я сделаю это после, когда сброшу с себя помолвочные узы. У меня есть к тебе ещё один вопрос. Скажи, как вам удалось провести ритуал? Неужели я не оказал сопротивления? «Ведьма настолько вскружила тем вечером тебе голову, Ленар, что ты потерял бдительность. Грех было не воспользоваться ситуацией. Алекс окликнул тебя. Как только ты подошел к нему, я сбила тебя с ног воздушным потоком и накинула парализующее заклинание. Пока твое тело пребывало в оцепенении, Алекс провел ритуал, а затем направился в беседку, чтобы закончить начатое. Раз и навсегда отвадить ведьму». Ты тем временем очнулся, увидел меня и решил, что весь вечер провел со мной. И все бы было отлично, если бы этот остолоб...» Кивнула Леонелла на брата. Нормально провел ритуал. Говорила ему, учись, а не дурью майся. Так нет, одни девицы на уме были. «Хватит!» — рявкнул верховный маг. И его терпение закончилось. Что бы тобой ни не руководило, ненависть вместе или желание выйти замуж за Линара, ты не имела права писать письм от моего имени ни директору, ни главе управления. А тем более не имела права колечить судьбы людей. Поэтому вы оба понесёте наказание. И степень его суровости всё целое будет зависеть от Линара. Решение за тобой. Обратился ко мне хозяин поместья. Я не жажду мести и в управление заявлять не стану. К тому же я намерен сдержать слово и жениться на вашей дочери. Но не на младшей, а на старшей. Надеюсь, Ларфокс, вы с пониманием отнесетесь к моему желанию расторгнуть помолвку с Лионеллой. На твоем месте, сынок, я поступил бы точно так же. Даниэль слегка похлопал меня по плечу. «Нет!» Замотала головой пока ещё моя невеста и буквально заскрежетала зубами от злости. Ты не можешь так со мной поступить. Я же столько сил вложила, чтобы стать твоей женой. Видимо, перестаралась. Не удержался я от сарказма и направился к Лянеле. Мне предстояло в последний раз в своей жизни взять её за руку. Сердце едва ли не выпрыгивало из груди от счастья. «Высшие силы, неужели вы с милостью велись надо мной?» Фоксу пришлось бросить в дочь парализующее заклинание, чтобы положить конец ее попыткам выдернуть свою руку из моей ладони и приостановить тем самым ритуал по разрыву помолвочных уз. К сожалению, кроме верховного мага, никто другой не мог его провести. Таковы были правила. Помолвочные узы имел право снять только тот, кто их наложил. И почему у магов на этот счёт всё так сложно? Почему слова ничего не решали? Я не без радости наблюдал за тем, как с моего запястья звено за звеном исчезала связующая меня с Леанелой магическая цепочка. В спустя считанные мгновения от неё не осталось ни следа. Не медля ни секунды, я отстранился от теперь уже бывшей невесты. Тем временем, как по её щекам текли горькие слёзы, Мои губы то и дело наровили изогнуться в довольной улыбке. "Это всё Кэролайн?" внезапно прошептала Лиана Элай, чем повергла меня в смятение. Причём здесь моя сестра? Как я раньше не догадалась? Она же нарочно вчера весь вечер восхваляла эту ведьму, говорила, как хорошо грехом ладит с тобой. Хотела спровоцировать меня и добилась своего. А ты, Со злостью посмотрела Леана на отца. Как ты мог применять родную дочь на эту уродлину? Не будь она твоей крови, ты бы никогда не поступил так со мной. Ненавижу. Всех вас ненавижу. Уведи её отсюда, гаркнул на сына Верховный маг. И собирайте вещи, завтра же отправляйтесь в закрытую академию в Винсбурге. Последний год отучитесь там. Будут с вами балы и развлечения. Всё будет. Хужего наказания для них не придумал бы даже я. Разве что лишить Лианелу и Алекса силы или отправить их в тюрьму. Хотя закрытая академия в Винсбурге мало чем от неё отличалась. Этим учебным заведением пугали сызмальство всех непослушных детей. В общежитии не предусматривались отдельные комнаты для каждого adepta. Существовал комендантский час. Все в академическом городке вставали и ложились строго по расписанию. Это заведение не знало, что такое праздники и выходные дни. Каникулы в закрытой академии были вдвое короче обычных. Но даже в эти считанные дни никто из адептов зимой не ездил домой, поскольку всякое сообщение с островом прекращалось. Алекс даже слова против не сказал. не попытался переубедить отца понимал, что только попусту всколохнёт воздух он схватил за запястье сестру продолжавшую сыпать проклятиями и со словами это всё из-за тебя выволок её из кабинета едва они удалились даниэль подошёл к креслу и устало опустился в него никогда бы не подумал, что в леонеле скопилось столько злобы и ненависти ко мне к этой несчастной девушке, которая по сути ни в чём не виновата. Она не купалась с рождения в роскоши, вынуждена была работать с утра до ночи, во всём себе отказывать. Уверен, она выросла хорошим человеком. Тем не менее, я не готов ни встретиться с ней, ни признать дочерью. Поэтому, Линар, у меня будет к тебе большая просьба. Пусть вся открывшаяся сегодня правда останется в стенах этого кабинета. и не покинет их, пока не придёт время. Если оно, конечно, когда-нибудь придёт. Слова верховного мага задели меня за живое. Тем не менее, я обязан был уступить ему. Можете не волноваться, Лерфокс. Я никому ничего не расскажу, даже Этель. Если однажды вы решитесь познакомиться с ней, думаю, она будет рада этому. Ведь у неё почти никого не осталось. Хоть мне предстоит обратная дорога, я не могу уйти, не замолвив Зетель слова. Пусть она виновата. Однако отчисление из Академии – весьма жестокое наказание. Я переговорю с Лэром Стаффордом. Уверен, мы сможем найти выход. О прессе тоже можешь не волноваться. Статью о разрыве помолвки я беру на себя. Раздраженно произнес Верховный маг. Он мечтал от меня избавиться. А я не очень-то хотел здесь больше задерживаться. Прощайте, Лэр Фокс. Всего вам доброго. Я широким шагом покинул кабинет. Пересек светлый холл с мраморными полами и вышел на улицу. Даже прохладный ветер не стер улыбки с моих губ. Проблема разрешилась сама собой. И я был как никогда счастлив. Теперь будущему Сетель ничего не угрожало. Правда, перед тем как лететь в Шеффилд, следовало бы заглянуть в отчий дом и обрадовать новостями маму. Несмотря на будние дни и относительно раннее время, вся моя семья оказалась в сборе. Я нашёл родных в гостиной, где они за велотекущей беседой пили чай. Ленар удивлённо проговорил отец, заметивший меня первым. Поставил чашку на столик и поднялся с диванчика. «Какими судьбами?» «Сынок, что случилось?» встревоженно спросила мама и последовала примеру супруга. «Ленар!» с оглушительным радостным криком бросилась ко мне Кэролайн. Другие сестры лишь озадаченно переглянулись и сделали по очередному глотку чая, восхитительный аромат которого витал в воздухе. «Ничего особенного!» кривя душой отозвался я. Пожал папе руку, обнял маму, затем и Кэролайн. Прилетал по делам управления. Перед обратной дорогой решил вас проведать. Хотя, по правде говоря, у меня есть для вас важные новости. Уверен, они не всем придутся по душе, но все уже решено. «Не томи», — поторопил меня папа. Зная, сколько шума наделает мое заявление, я набрал побольше воздуха и на одном дыхании произнес. С одобрения Лэра Фокса я разорвал с Леонелой помолвку «Свадьбы не будет!». Вслед за моими словами по гостиной пронесся пронзительный вскрик. Он слетел с маминых губ. Как я и ожидал, новость потрясла ее до глубины души. Нора и Мишель в один голос прокричали «Ура!». Скочили с дивана и стали обниматься. Спустя мгновение к ним присоединилась и Кэрлайн. Только отец не выказал никаких эмоций. Он не произнёс ни звука. Осталось бесстрастным его лицо. На нём даже ни один мускул не дрогнул. Казалось, услышанное нисколько не удивило главу семейства, и чего-то подобного он от меня ожидал. Тем временем, немного неуверенной походкой, прижимая ладонь к груди, мама добралась до дивана и тяжело опустилась на его край. «Что ты наделал, Ленар?» Она сокрушенно покачала головой, приложила руку ко лбу, ахнула и упала на спинку дивана. Казалось, что мама потеряла сознание. «Принесите нюхательную соль!» Встревоженно воскликнул папа и бросился к ней. Не успел слуга и шага ступить, как мама открыла глаза и села ровно. «Не надо мне совать под нос всякую гадость!» То склом голосом произнесла она и поморщилась. Я уже в порядке. Просто сильно перенервничала. Если мне так плохо, не представляю даже, каково теперь Лянеле. Бедная моя девочка, страдает, наверное, льёт слёзы в три ручья. Никогда бы не подумала Ленар, что ты такой бесчувственный чурбан. Может, вернёшься к Фоксамые? И... Мама! Возмущённо воскликнули сёстры, не позволив маме закончить фразу и омрачить тем самым их радость. Это нужно отпраздновать, предложила довольная Мишель. Но Роза Кэролайн энергично закивали, всецело разделяя идею старшей сестры. Как смотрите на то, чтобы съездить завтра в Карамельку и съесть по кусочку торта? А потом можно заглянуть и в ювелирную лавку. Глаза Норы горели в предвкушении веселья. Девушки разом захихикали. Затем внезапно замолчали, посмотрели на опечаленную маму, потом друг на друга и, как по команде, направились прочь из гостиной. По всей видимости, обсуждать планы на завтра они решили в менее траурной обстановке. «Кэролейн, стой!» – сердито окликнул отец младшую дочь. «Кэролейн, стой!» Разве ты не наказана за вчерашнюю выходку? Может, дашь послабление на денёк по такому торжественному случаю? Сестра так жалобно поглядела на главу семейства, что тот не выдержал и кивнул. Мама только громко всхлипнула в ответ на услышанное. Кэролайн с растерянным видом покосилась на неё, подмигнула мне и бросилась нагонять сестёр. Настал и мой час покинуть отчий дом. Я обнял на прощание отца, поцеловал маму, опустившись перед ней на колени, и вышел во двор. Тауэл переминался с ноги на ногу. Ему не терпелось поскорее отправиться в путь. Вскочив на грифона, я обнял его за шею. Вспустя мгновение мы уже взмывали в небо. На моих губах играла улыбка, а перед глазами стоял образ Атель. Мои мысли теперь были только о ней и о нашем будущем. Во сколько бы мы ни прилетели в Шеффилд, я собирался нанести ей визит. Нам предстояло о многом поговорить. Моя вредная ведьмочка должна была одной из первых узнать, что меня больше ничего не связывает с Лианой Лейфокс.